Глава пятая. Точно жена. Еще с детства Оксана любила ловить рыбу. Отец приучил ее этому увлекательному занятию. Накопают червей, пойдут под мост или к ивам, что росли у старицы, сядут на корягу поваленного дерева, тут меньше всего камышей, закинут поплавок и ждут. Очень часто прилетали стрекозы и почему-то специально садились на поплавок. Наверное, им нравилось покачиваться на мелких волнах. И пока гальянчик где-то там плавает, ты сидишь и думаешь о своем. «У меня есть лодка. Поплыли!» – предложил он Свете с Оксаной. «И что я буду делать?» – возмутилась Света. «Кормить комаров? Ну нет уж. Вы плывите, а я пока тут на бережку посижу, костер покараулю». «Ладно, а ты?» – обратился Женя к Оксане. «Поплыли. Только сейчас рубашку возьму. Плечи сгорят». Не забудь червей. Или что там у тебя? Опарыши. Бе. На них лучше клюет. Сам разводил на балконе. Там воняет. Вставила свое слово Света. Он взял мясо и в банку. Сейчас там черви. Опарыши. Поправила ее Женя. Все равно черви. Все, поплыли. Женя вытолкнул надувную лодку на воду, установил весла, положил рядом удочки сумку, подождал, пока Оксана сядет и стал грести против ветра. «Мы встанем вон там». В прошлый раз ловил. Поймал пару больших карасей. «А мне больше нравятся маленькие. Ну, не совсем, а чтобы с ладонь. А куда такой большой?» «Согласен. Большие тиной пахнут. Да и интереса нет. Поймаешь парочку и все». Но тут как раз молодняк и обитает. Большие на глубине. Дальше. Женя вырулил лодку, достал привязанный к веревке кирпич и осторожно опустил в воду. Это вместо якоря, иначе ветром отнесет прямо на камыши. Вот это твоя, она поменьше и легче. Нацепить червя? Да, если не трудно. Они живые и ползают. Меня дед научил разводить опарышей. Ничего сложного, только не давать перегреваться. А так небольшого куска мяса хватит на месяц. Ну все, держи. Оксана взяла удочку, проверила поплавок, длину грузила и, подняв удила, опустила поплавок в воду. Хм, что? Кто тебя так учил ловить? Папа. У нас речка небольшая, и рыба пугливая. Потом приходилось ждать, когда она вернется обратно. Здесь можно не переживать. Караси привычные, вон там купаются, а там моторки. Так что тут он взял свою удочку и со свистом запустил поплавок подальше. Шлёп, пошли круги, и через минуту всё затихло. Что у тебя со Светой случилось? Перегнул чуток. Несерьёзно, Жень, она же тебя любит. Что будешь делать, если уйдёт? Не уйдёт. Так думаешь? Любит. Да и куда? «К мамке в двухкомнатную?» «Погорячился. Сам жалею. Попросил прощения. Вроде не дуется. Это она у тебя два дня отсиживалась?» «Да. Пришла и плачет». Они просидели почти час. Стало припекать. Обычно к этому моменту рыба уходила туда, где поглубже. Женя сложил удочку. Оксана посмотрела на свой улов. Четыре карася против семи, что поймал Женя. «Уха!» сказал муж жене, когда они вернулись обратно. «Вы что там так долго делали? Я уже стала скучать, любовнички!» Женя с Оксаной переглянулись и, пожав плечами, пошли обратно в поселок. «А лодка?» «Ладно, вы идите, а я ее принесу». «Слушай, Свет, когда они ушли достаточно далеко, чтобы Женя их не слышал, он вроде ничего». «Да». «Сейчас нормальный, но ты бы видела его в понедельник!» «Вот ужас был!» «Я испугалась!» «Думала, он головой стукнулся!» «Ладно, сегодня у нас баня, и мы спим с тобой наверху!» «На чердаке?» «Это не чердак, а второй этаж!» «Там сейчас прилично!» «В прошлом году, когда окно было разбито, там белка свила себе гнездо!» «Мы даже не лазили туда!» «Она прыгала на нас!» «Бельчата?» «Да!» Но я их не видела. Наверное, летом уже убежали в лес. А в этом году отец Жени решил навести порядок. Окна поменял, даже маленькую буржуйку поставил. Так что если будет прохладно, затопим. И что мне теперь с этой рыбой делать? Помогу тебе ее почистить. А так сварим уху. Или у тебя другие планы? Я бы отдала ее Ваське. Но он же столько не съест. Нет, не съест. Я же сказала, что помогу. Вечером, как и обещала Света, была баня, а после они сидели под небом и смотрели на звезды. Женя чуть выпил, развеселился, и его руки сразу стали тянуться к Оксане. Стоило его жене отлучиться, как он тут, как тут. Это целая наука – держать дистанцию с мужчинами. У Оксаны дома была ваза из тонкого голубого стекла. Пузатая, высокая, красивая. Но проблема состояла в том, что у нее очень узенькая донышко. И если чуть неправильно поставить, ваза сразу падала. Однажды Оксана поставила в нее цветок. Он был небольшой, но этого хватило, чтобы центр тяжести был нарушен. И ваза разбилась. Отношения с мужчинами сравнимы с той вазой. Немного перегнешь палку и обида. А если нет, то попадешь в селки, из которых будет трудно выбраться. «Женя, у тебя жена!» Напомнила ему Оксана и осторожно убрала его руку со своей ноги. «А, ну да, точно, жена!» Весело сказал он и откинулся на лежак.